Ковер мчался над поверхностью воды, буквально разрывая воздух. И Иран был счастлив. Очень странное ощущение, но именно так он мог его идентифицировать. Столица успела его утомить. Отвык. А вот так, как сейчас, лихомчаться ему нравилось. В студенчестве, когда было хреново на душе, он, помнит собрал аэробайк и мчался во весь опор, приводя иногда в ужас скучных домохозяек, неспешно летящих по своим делам и нарываясь на раз на отповеди матери. Эх, мама, мама, как она там? Как сестры? За кого вышла замуж соседская девчонка, с которой они летними ночами сидели рядом на лавочке и мечтали о звездах? Прошлое. Тоска вдруг навалилась на Ирана с такой силой, что захотелось взвыть. Такое случалось, но редко, если раз в полгода, уже много. Ах, как не вовремя! Он скрипнул зубами и внезапно услышал: Ты чего? Все нормально? Ой, да ладно, у тебя лицо закаменело, не глаза. — Что глаза? Они у тебя стали мертвыми. — Все нормально, мелкая, не переживай. Иран усилием воли взял себя в руки. — Нормально. — А то я не вижу, — фыркнула несносная девчонка и тут же хихикнула. — Знаешь, что мы забыли? — Что? — Позавтракать. У Ирана забурчало в животе. Действительно забыли, и он даже не подумал о том, чтобы взять запасы. Сумка, в которую помещалась самая необходимая, смена одежды, накопитель, еще кое-какие мелочи — Расположилась в пространственном кармане. А вот еды не взяли ни крошки. Черт! Учитывая ускоренный метаболизм Ирана и его повышенную потребность в питании, это могло стать проблемой. Нет, потерпеть-то он потерпит, но все равно паршиво. Значит, причалим где-нибудь, поедим. Заодно и в дорогу запасов прикупим. Он сказал это преувеличенно бодро и, кажется, прокатило. Во всяком случае, озабоченность на лице воспитанницы исчезла. Вот и хорошо, вот и ладушки». Не хватало еще, чтобы тараканы в голове Ирана создавали проблемы для других. Но, как ни странно, его действительно отпустило. Во всяком случае, дурные мысли из головы ушли, и на душе стало куда легче. Разве что, когда ушли мысли, на их место не пришли другие. В результате голова сейчас напоминала воздушный шар. Вроде бы все как положено, а внутри пусто. А с другой стороны, как бороться с такой напастью, Иран отлично знал. Работай, загрузиться по самой не балуйся. И во исполнении этого решения Иран сосредоточился на управлении. Благо река — место опасное, за ней нужен глаз да глаз. Час спустя он аккуратно притер ковер на каменистом пляже рядом с парой дюжин рыбацких лодок. Этот набор неряшливых на вид, но крепких и добротных посудин, судя по всему, принадлежал жителям расположившегося на высоком берегу поселка. А где поселок, там и пожрать завсегда можно. Увы, расположение домов было чертовски хорошим. В том плане, что вода до них не могла добраться ни в какое половодье. Но и бедным несчастным гостям пришлось довольно долго идти наверх. Еще хорошо, что местные догадались такие сделать вполне приличную деревянную лестницу, иначе пришлось бы подниматься по какой-нибудь испетляющих вокруг тропинок, с учетом глинистой почвы и недавно прошедшего дождя, то еще удовольствие. Ступени поскрипывали под ногами, и ран бурчал под нос, что стар уже для подобного спорта. Воспитание зашло сзади, тихонько подхихикивая. Время от времени Иран оглядывался. Просто так, что покинуть взглядом окрестности, и все больше убеждался. Место шикарное. Такой вид мало где встретишь. У первопоселенцев с чувством прекрасного явно проблем не было. Красота вокруг несказанная. Река переливается в солнечных лучах бесчисленными голубовато-зелеными бликами, поросшие лесом сопки на противоположном берегу исчерчены тенями от облаков. «Эх, сюда бы хорошего живописца!» Трактир отыскался моментально и был самым обычным, ничем не выдающимся. Сколько и ран их за свою жизнь повидал. И наверняка главным, если не единственным блюдом, которое здесь подавали, была рыба во всех ее проявлениях. А нет, чуткие ноздри демона уловили аромат жареного мяса. «Баранина. Не самый лучший выбор, но за неимением лучшего пойдет». Хозяин, видимо, сторонними клиентами избалован не был. Как следствие, заказ был подан моментально. От стены отклеила фиарка одетая девица, скорее всего, из породы ночных бабочек. Стоило уважать такой профессионализм. Моментально определила, что Сара Ярану не жена и не любовница. Но вот все остальное... Вульгарно она выглядела, вот честное слово. И потом она, конечно, не богиня любви, но есть в ней что-то венерическое». От таких стоит держаться подальше, здоровье дороже. Впрочем, она и впрямь была профессионалка. Иран даже сказать ничего не успел. А вот Сара прошипела что-то, и этого хватило. Женщина сделала рукой успокаивающий жест и вернулась на свое место. Что же, такую понятливость следовало поощрить. Нащупав в кошеле несколько серебряных монет, Иран встал, подошел к ней и положил монеты на стол. Наверняка это куда больше, чем та рассчитывала заработать. «Бросай свое занятие», — негромко сказал демон. «Ей же ей ни к чему хорошему, оно тебя не приведет». Женщина скривилась, видимо, нравоучения ее уже порядком достали, однако смолчала. Деньги исчезли со стола, как по волшебству. Иран же, разом потеряв интерес к ней, вернулся на свое место. «Баранину лучше есть, пока горячая, а то уж больно противным становится жир, когда застывает». «Что-то я не замечала раньше за тобой привычки к благородным поступкам. Во всяком случае, применительно к шлюхам», — хихикнула Сара. «Хорошо еще», — сказала это шепотом. Провоцировать скандал не хотелось совершенно. Иран лишь плечами пожал. «Мой характер многогранен и непредсказуем. А еще я ведусь иногда на подначке излишне шустрых девушек, которые убеждают меня помогать всем подряд. Имею я теперь право сделать что-нибудь еще более глупое». Сара рассмеялась на этот раз в голос. Иран же предался одному из важнейших занятий в жизни, принялся набивать брюхо. Жизнь может повернуться по-разному, и лишний раз поесть, он никогда не лишний. Да и вообще, на его родине народ был ответственным, в частности, боролся против голода в сопредельных мирах. и Иран полностью разделял такой подход. А как известно, если ты хочешь, чтобы голодных стало меньше, иди поешь. Чем Иран, собственно, и занимался со всей возможной отдачей. «Будем с собой что-нибудь брать!» «Угум!» — кивнул Иран. «Честно говоря, он не считал это нужным. В конце концов, к вечеру они должны быть на месте, но мало ли. Да и Матильду кормить надо. Так что из трактира они вышли изрядно нагруженные. А хозяин заведения, которому они, должно быть, сделали недельную выручку, еще и послал с ними мальчишку полового. Тот привычно забросил на спину мешок с целой и тушей и зашлепал босиком впереди. «Ну и замечательно!» «Хоть самим пачкаться не нужно», — подумал Иран, шагая следом и предвкушая зрелище, которое ему через пару минут предстояло увидеть. Шоу и впрямь получилось. Увидев неспешно выходящую ему навстречу тигрицу, парень издал удивительно высокий, на грани ультразвука писк, сел на задницу и так не вставая, отполз назад. Выглядело действо в его исполнении весьма своеобразно. Просто цирк, да и только. Впрочем, Матильду он интересовал мало». В отличие от мяса, которое она с удовольствием освоила, после чего демонстративно удалилась с пляжа. Вернулась минут через десять, довольная и умиротворенная. А еще через пять минут они взлетели. Иран, прокладывая маршрут, исходил из человеческой психологии, кое в чем тупой, как валенок. Если жилище, то бишь резиденция королевы расположена на берегу, и эта дорога кратчайшая, то по реке и пойдут. Остальные варианты, если рассматривают, то не слишком усердно. Карай сообщил, что его формально пока еще супруга сослана им в одно из самых отдаленных поместьй. К слову, оно принадлежало королеве изначально, пришло в качестве приданого. Особой ценности не представляло, но... И тут начиналось самое интересное. Добраться до поместья и впрямь проще и быстрее всего было по воде. Дорожная сеть в королевстве, хотя и довольно развитая, была откровенно кривая и в плане своей типично-средневековой инфраструктуры, и относительно планировки. В общем, если использовать ковер и двигаться по наикратчайшему маршруту, добираться придется неделю. Если по реке — три дня. Если обычный корабль — порядка десяти дней, а на лошадях и считать не хотелось. Если королева узнает, что по ее душу кто-то отправился, она успеет принять меры. А узнать она может. Недооценивать противника, и в особенности его разведку, Иран не собирался. Все же готовиться надо к худшему, это заметно полезнее для здоровья. Итак, королева узнала, что по ее душу отправился особо пробивной маг. Если это она стоит за похищением Питера, королева понимает, что церемониться в решении вопроса иран не будет, и, соответственно, постарается не допустить фатальную для себя встречи. Ее резиденция – замок, не очень большой, но весьма качественно укрепленный. Чтобы расколоть такой орешек, нужна будет или серьезная армия, или что-то сравнимое по мощности с атомной бомбой. Учитывая технологическое развитие здешнего мира, подобный эффект могла бы дать разве что магия. Заклинания, соответствующие, в памяти накопителя имелись, но применять их мешали сразу два обстоятельства. Во-первых, это неэтично, а во-вторых, и в главных, у Ирана для их создания просто не хватило бы сил. Так что наиболее перспективным решением вопроса сейчас выглядело использование эффекта внезапности. То есть возможность добраться до места быстрее, чем это кто-либо может ожидать. Даже с учетом варианта, когда противнику известно об их скоростном средстве передвижения. Сложно, однако надо просто уметь выходить за чересчур узкие рамки человеческого мышления. Если кто-то идет по воде, значит по ней и будет идти до конца. Но ковруто по большому счету наплевать, что под ним. Он и над землей может двигаться так же уверенно. Единственное, не стоит взлетать чересчур высоко. Расход энергии возрастает по экспоненте. В остальном же, какие проблемы? Река в чем-то даже более яркое воплощение водной стихии, чем океан. Хотя бы потому, что периодически меняет русло, то петляя, то выпрямляясь. Как следствие, если есть возможность срезать эти петли, то путь можно сократить в разы. Именно этим Иран и занялся, благо Куда и как поворачивает река, знал неплохо. Все же, не первый раз здесь путешествует. Слово слову, получилось довольно уверенно. Проскакивая над полугими участками, иногда над узкими лесными дорогами, до смерти пугая селян, которым не повезло именно в это время куда-то ехать, ковер быстро сокращал расстояние. И рано, правда, это стоило немало сил. При таком полете, связанном с резкими и частыми маневрами, невозможно было расслабиться, да и реакция требовалась отменная. Но он справился, и, честно говоря, мог бы добраться до цели еще засветло. Один нюанс — Тогда пришлось бы сходу заниматься работой. Вторая ночь без сна плюс усталость в этом случае не лучшие бонусы. Сам Иран справился бы, а вот сара. Именно поэтому, когда оставалось лететь всего ничего, Иран предпочел остановиться на ночлег. Тем более попавшийся на пути городок, затерянный в лесу, встретился им весьма вовремя. Здесь Ирану бывать прежде никогда не приходилось. Что в принципе и удивительно, Таких городков в любой стране куча. Они невелики и мало что значат. Но внешний город путешественнику понравился. Какой-то он был уютный, что ли. Деревянные стены с деревянными же башнями. Дома практически все тоже из дерева. Самый доступный материал в лесу. Широкие улицы, накрытые дощатыми тротуарами. Все очень чистенько и аккуратно, хотя и небогато. В общем, неплохое место для ночлега. На гостей и их транспортное средство немногочисленные прохожие смотрели с интересом, но как бы подчеркивая всем видом, и не такое, мол, видали. Может, и впрямь видали, но скорее дело тут было в провинциальном гоноре. Однако Ирану было все равно, не лезут в его дела, и ладно. О том, что стоило бы оставить ковер в лесу под охраной Матильды, а в город войти пешком, он подумал, уже аккуратно вплывая во двор постоял постоялого двора. Увы, хорошая мысль запоздала. Видимо, сказалась усталость, притупившая мышление. Все же Иран был сильным, но не железным, а клюющая носом воспитанница и вовсе уступала ему в выносливости. Оставалось надеяться, что в этой дыре, если и есть чьи-то агенты, то держит их исключительно служба внутренней безопасности. Для остальных такие городки просто неинтересны. Зато мальчишки, играющие во дворе в какую-то им одним понятную игру, живо оценили зрелище. Во всяком случае присвистнули они восхищенно и дружно. Что же, может и к лучшему. Иран звонко щелкнул пальцами. Моментально подскочил один из пацанов, одетый, если не лучше, то чуть опрятнее других. Похоже, в этом заведении он и служит. Впрочем, сейчас будет ясно. Что угодно господину магу. Где можно оставить гм-ковер? Извольте за мной. Оставалось похвалить себя за верный вывод. Мальчишка же оказался сообразительным и расторопным. Живо нашел место, где можно опуститься. Купол сигнализацию видел явно в первый раз — Но не побоялся спросить у Ирана, что это. Узнав, кивнул понимающе. «Действительно, кто-нибудь ведь может и позариться на такую хорошую вещь». А вот что вызвало у него настоящее восхищение, так это грациозно спрыгнувшая на землю Матильда. Вот уж чьим нервам все ни почем. Дрыхнуть начала почти сразу, как поела, и соизволила проснуться только сейчас. Встала, потянулась и мягко, практически бесшумно скользнула к замершему мальчишке. Обнюхала его. Осторожно потерлась, едва не сбив его с ног. Парень оказался то ли глупым, то ли по жизни бесстрашным и, недолго думая, погладил зверюгу, заработав в ответ громогласное мурр. Когда через пару минут Иран и Сара входили в дом, за тигрицу можно было не волноваться. Сейчас вокруг нее сгрудилась вся толпа малолетних оболтусов, активно гладивших зверюгу и закармливающих ее всем подряд. Тигрица млела. Внутри было чисто, тепло и вкусно пахло. В большом зале практически вакуум. Всего-то два посетителя. Не густо. А с другой стороны, эти места все же дыра дырой. Возможно, поесть сюда ходят. Даже наверняка посетителей, чтобы окупить работу заведения, хватает. Но не более того. За стойкой обнаружился хозяин мощного телосложения человек, сосредоточенно протирающий стаканы хрустящим от чистоты полотенцем. Невозмутимо посмотрел на вошедших, также невозмутимо выслушал, что им нужно, и дернул зависящий в углу шнур. В глубине дома звякнул колокольчик, и через секунду рядом нарисовался парнишка, чуть увеличенная копия того, который сейчас оглаживал Матильду. Выслушал отца, внешнее сходство было не скрыть, и проводил гостей в их комнаты, расположенные здесь же, только этажом выше. Откровенно говоря, Иран спускаться на ужин не планировал, устал. Утром можно поесть, и все, хватит. Так или иначе, до вечера все решится не собирался мыться. Днем они старые, остановившись отдохнуть, искупались. Благо вода в реке достаточно теплая и, в отличие от более развитых миров, чистая. За тигрицу он не волновался. Во-первых, ее кормежку оплатил сразу же, а во-вторых, из окна видел, что дети ее голодные точно не оставят. Ха! Они на ней уже катались, и гигантская кошка, до того позволявшая такую вольность исключительно Саре, о чудо, не возражала. Так что все в норме. Койка мягкая и чистая, поэтому спать. Дверь отворилась без стука и скрипа. Ужинать идем? Сара. А кого ты ожидал увидеть? Как? Идем? Пришлось тащиться за воспитанницей, которой, по идее, уже должен был пятый солнценица. А она? Дальше не печатна. Однако ей мысли наставника знать совсем не нужно. И отпускать одну не стоит, мало ли. В общем, Иран переоделся, обнаружил на штанине свежую дуру. Выругался, ободрил себя любимой мантрой преподавателя военной подготовки и пошлюпал следом.